«Мы даже не знаем, что это так пахнет. Это вполне может быть какое-то животное. Не исключено. Так что лучше нам идти прямо сейчас». «Уходите, Коре. «Что? Я остаюсь. И вскрою эту штуку. Последствия как-нибудь переживу. Вы? Нет. Я все понимаю. Вы уже и так в розыске. Так что уходите. Я никому не скажу, что вы были здесь. А что вы тогда им скажете? Об этом не беспокойтесь. Идите». «Я хочу узнать, что там». Моя была уже по горло сыта его нерешительностью. «Тогда задержитесь еще на минуту». Болторез рассек душку замка, как горячий нож масла. Когда дверца приоткрылась, наружу вывалилась человеческая рука. «О, Господи!» — выдохнул Кури. От ударившего в нос запаха его едва не вывернуло. Кури отступил на шаг и остановился — Содрогаясь в сухих спазмах, Майя осталась стоять на месте. За распахнувшейся дверью показалось все остальное. Мая подумалась, что труп пролежал здесь довольно долго. Лицо уже начало разлагаться, но, судя по фотографиям, которые она видела, в сочетании с телосложением и седыми волосами, это был Том Дуглас. Мая сделала шаг по направлению к телу. «Что вы делаете?» Она не стала отвечать. Не то чтобы после армии зрелище трупов стало для нее чем-то совершенно обыденным, просто оно перестало быть для нее потрясением. Она вгляделась в темноту позади трупа. Пусто. Куря снова начал корчиться. «Уходите!» — бросила она. «Что? Если вас сейчас вырвет, полицейские это увидят. Давайте отсюда, живо. Возвращайтесь на шоссе и найдите какую-нибудь забегаловку». «Позвоните Лулу, пусть она или кто-нибудь еще вас заберет. Мне неудобно оставлять вас здесь одну. Мне никакая опасность не угрозит, а вот вам — да». Кури покосился влево, потом вправо. «Вы уверены?» «Уходите». Майя подошла ко второй будочке, срезала замок, заглянула внутрь. «Тоже пусто. Когда она оглянулась назад, Кори уже был далеко» пробирался между машинами к выходу она ждала пока он не исчезнет из виду потом взглянула на часы тщательно протерла рукоятки болтореза и спрятала его внутрь у мобила даже если его там и обнаружат это ничего не докажет потом Мая подождала еще 20 минут для надежности и только тогда набрала 911 глава 27 седьмая. Мая заранее заготовила легенду и скрупулезно ее придерживалась. Мне дали наводку на это место. Когда я приехала, замок был уже сломан. Из будки торчала рука. Я просто приоткрыла дверь еще чуть-чуть, а потом позвонила 911. Полицейские поинтересовались у нее, что это была за наводка. Моя отвечала, что она была анонимная. Они спросили, какой интерес у нее был во всем этом деле. Мая решила сказать правду потому что они все равно узнали бы ее от Давы Тома Дугласа. Ее сестра, Клэр, зверски убитая некоторое время назад, незадолго до своей смерти встречалась с Томом Дугласом, и май хотела узнать, зачем. Вопросы не иссякали. Она сказала, что ей нужно договориться, чтобы ее дочь забрали из детского сада. Полицейские разрешили ей сделать это. Она позвонила Эдди и в двух словах объяснила ситуацию. «Как ты?» — спросил Эдди. «Все нормально. Это имеет какое-то отношение к убийству Клер. Без сомнения. Я съезжу за Лили». Мая связалась с садом по скайпу и, окруженная полицейскими, объяснила, что Лили сегодня заберет ее дядя Эдди. Мисс Китти пошла и навстречу не сразу. Она изрядно помурыжила Маю, после чего настояла на нескольких проверочных звонках, чтобы убедиться, что тут нет никакого обмана». Мая такую перестраховку всецело одобряла. Через несколько часов Майя все это надоело. Вы что, собираетесь меня арестовать? Старший полицейский, детектив из округа Эссекс, с копной кудрей и убийственными ресницами, замялся. Мы можем арестовать вас за незаконное проникновение на частную территорию. Так арестовывайте уже тогда, потребовала она протягиваем запястье. Меня дочь ждет дома. Вы в этом деле подозреваемая? И в чем же именно? А сами-то как думаете? В убийстве? На каком основании? Как вы здесь очутились? Я вам уже все рассказала. О том, что убитый пропал, вы узнали от его жены? Верно. После этого вы получили наводку на это место от некоего таинственного источника? Да. И что же это был за таинственный источник? Он не представился. «Он позвонил вам по телефону?» — спросил Кудряш. «Да». «По мобильному или по домашнему?» «По домашнему. Мы проверим ваши звонки?» «Обязательно. А сейчас уже поздно», — она приподнялась. «Так что, если на сегодня у вас все, не спешите». Майя узнала голос и выруглась про себя. «К ним своей походкой пещерного человека...» Направлялся Роджер Кирс из Нью-Йоркского отдела полиции. «Вы кто?» — поинтересовался Кудряш. Кирс помахал у него перед носом жетоном и назвал свое имя. «Я расследую дело об убийстве Джо Беркета, мужа миссис Штерн. Причина смерти уже установлена?» Кудряш бросил настороженный взгляд в сторону Май. «Может, нам лучше поговорить без посторонних ушей?» Похоже. Ему перерезали горло, бросила Майя, и оба, как по команде, взглянули на нее. «Послушайте, мне действительно нужно ехать. Я пытаюсь сэкономить время нам всем». Кирс скорчил гримасу и вновь обернулся к кудряшу. «При осмотре на горле обнаружена рана, судя по всему, наживая», — произнес тот. «Но это пока все, что нам известно. Заключение медэксперта будет готово только утром». Кирс придвинул стул поближе к Майе, развернул спинкой вперед и театрально оседлал его. Майя наблюдала за ним. В голове у нее крутились слова Каролины относительно того, что Кирс брал у Беркета в деньги. Интересно, правда это или нет? Майя в этом сомневалась, но, как бы то ни было, поднимать этот вопрос сейчас неразумно. «Я могла бы позвонить моему адвокату», — заметила Майя. Мы оба знаем, что у вас на меня нет ничего такого, за что можно было бы меня задержать. Мы очень признательны вам за сотрудничество в этом деле, без намека на искренность в голосе произнес Кирс. Но прежде чем отпустить вас... В общем, я считаю, что мы с самого начала пошли во всей этой истории не по тому пути. Он сделал паузу, ожидая, что она заглотит наживку. И в какой же ты истории... «Мы», — Майя сделал акцент на этом слове, — «пошли не по тому пути, детектив». Кир сложил ладони на спинке стула. «Вы ту и дело натыкаетесь на трупы». В ушах у нее вновь прозвучали слова Эдди. «Смерть ходит за тобой по пятам, Майя».